Между Неархом и Регулом уже полкруга. Регул грозит кому-то колоком, замотанным белым. «Почему белым, а не голубым?» — думает скирп. Толпа ревет, как гигантское стадо быков. В ее реве и надежда, и разочарование, и восторг, и отчаяние. А кони белых несутся, словно у них выросли крылья. Кажется, копыта почти не касаются земли. Раздуваются по ветру пышные хвосты. Ниарх не, не разрешил их отрезать, как это делают римские возницы. Зачем калечить коней? — сказал он своему патрону Сервилю. И тот согласился. Поступай, как хочешь. Только приди первым. Скоро уже круг отделит белых от голубых. По цирку прокатился гул напоминающий вздох разгневанной этны. Что это такое? Регул направляет своих коней влево. Он хочет перерезать белым дорогу, но неарх предугадывает маневр противника. Он придерживает коней и бросает их вправо. Крестницы чуть не столкнулись, но и ловок этот неарх. Может быть, это будущая звезда римского цирка? Второй диокл! Регул со всего размаха вытягивает бичом по спине своего коренного. Его кони рванулись вперед. Сейчас белые, голубые против того места, где сидит скирп. Мальчику видно, как ярость исказило лицо Регула. А брат спокоен. Он снова резко бросает коней влево. Но сейчас поворот. Поворот шестого круга. Легкая колесница разворачивается... И неарх вылетает из нее. Он падает за беговую дорожку урва. В глазах у Скирпа потемнело. Кажется, что-то оборвалось у него внутри. Но вот к нему вернулось зрение. Кони несут пустую колесницу. Брат, раскинув руки, лежит на земле. Белая фигурка на зеленом поле. И в это мгновение мальчик ощутил толчок. Это вырвался Никс. Он черной молнией пролетел через места римских всадников. Еще два прыжка, и остались позади сенаторские места. Пес метнулся к орву и одним прыжком перемахнул через него. Вот он уже бежит по зеленому полю за колесницей белых. Сначала многие зрители не заметили пса. Но когда он приблизился к колеснице, словно новый раскат грома, Потряс цирк. В это мгновение в цирке родилась новая партия. Партия черных. Все были уверены, что собака хочет обогнать коней. Весь цирк был за нее. И только один скир понимал, что происходит. В воздухе мелькнуло черное тело. Прыжок был точным. Никс оказался на колеснице, на месте неарха. Только теперь зрители начали понимать намерения этого пса. Нет, это не просто собака, вошедшая в азарт бега и покинувшая своего хозяина. Она хочет заменить упавшего возницу. Она хочет выручить белых. А колесница мчалась к мете. Поворот седьмого круга. Сейчас колесница заденет мету и рассыпется в щепки. Собака прыгнула на спину коренного коня, почувствовав на своей спине Никса, Огненный переменил галоп на крупную рысь. Этого оказалось достаточным, чтобы пройти опасное место. Кони неудержимо рвались к белой черте. Четвероногий возница лежал на спине у Огненного, словно его привязали. Теперь упряжки белых. Осталось пройти по прямой не больше стадии. В цирке творилось что-то невообразимое. В воздух летели шляпы, зонтики, набитые мочалой подушки. Белые обнимались, целовались, ликовали, торжествовали. Голубые яростно махали кулаками, скрежетали зубами, осыпали проклятиями белых и эту собаку, лишившую их, казалось, уже достигнутой победы.